Аншлаги. На сегодняшний день зритель голосует ногами. Это западный принцип. Существует жесткий контракт, который невозможно нарушить. И время – деньги. В России привыкли репетировать спектакли годами. Я с этим борюсь. Поэтому и кажется, что много ставлю. А на Западе все так работают. Те режиссеры, повторюсь, которые говорят, что они работают на элитарную публику, просто блефуют. При аншлаге спектакль идет в другом энергорежиме. Актеры импровизируют, отрываются от земли. Один злой критик сказал мне, что мои аншлаги — мое алиби, но это ненадолго. Правда, это ненадолго длится уже столько лет. Иногда я плачу на собственных спектаклях, ведь и сколько людей смотрит на то, что мне дорого самому. Антреприза Много лет назад замыслы по поводу антрепризных спектаклей казались непонятными, странными, чем-то вроде навязчивой мании режиссера. Я стоял у истоков еще некоммерческой антрепризы. Начинал в начале 90-х. Тогда смысл антрепризы виделся в том, чтобы играть то, что невозможно увидеть в государственных театрах. Начинал я с очень жестких вещей. Был одним из первых, кто антрепризное дело придумал и воплотил в жизнь спектаклем «Игра в жмурики» репетировали ночами. Вместе с очень известными молодыми актерами Ленкома Андреем Соколовым и Сергеем Чинишвили мы абсолютно откровенно решили разрушить рутину существующего государственного театра. Многие, наверное, помнят, что пьеса нашего эмигранта Волохова возмущала и одновременно притягивала зрителей. Этим спектаклем мы попрощались с советской эпохой. Антреприза дает возможность актеру сыграть то, о чем он может только мечтать в стационарном театре, удивить публику непривычной манерой исполнения, смены амплуа, да и денег заработать, а зрителям увидеть своих любимцев. Сейчас многие известные артисты выходят на сцену театра, в штате которого служат 3-4 раза в месяц, и это в лучшем случае. Благодаря же постановке они могут поддержать свою форму, и популярностью зрителей, особенно в провинции, где всегда рады столичным звездным гастролерам. Кроме того, в антрепризе постановщику проще экспериментировать. Нынешнюю публику совершенно не пугает нетрадиционный подход к любого рода проблеме, он ей интересен. Сейчас на меня опять посыпались предложения от продюсеров разных антреприз. Там неизменным условием являются жесткие сроки. И это проблема. Часто как раз сроки не совпадают. Сегодня есть два пути в антрепризе. Постановочное шоу, на которое продюсер сознательно тратит большие деньги, и антреприза актерского риска, когда актеры вкладывают в постановку свои небольшие деньги. В случае неудачи они могут потерять все, что вложили. Некоторые коллеги с иронией говорят, «Житинкин работает быстро и броско». В этих словах есть доля лукавства не все способны выдержать такой рабочий ритм и не так просто создать зрелище, с которого не уходил бы зритель. А превратить коммерческий спектакль в шедевр вполне возможно. Станиславский, между прочим, начал именно с антрепризы. Если актер-звезда хочет сыграть бенефисную роль, я ему никогда не отказываю. Это его законное право выйти в луч, занять центр. Но тут-то только все и начинается. Удержать центр стоит большой крови. Актер. Все начинается, когда в театр входят актеры. Звучат приветствия, первые шутки, и я пытаюсь по настроению угадать, как пройдет спектакль. У меня есть один критерий. Актер должен быть мне интересен в жизни. Я должен испытывать магнетическое воздействие его личности. И неважно, какой бы ни был у него характер. Мне любопытен актер во всех его проявлениях. Если мне неинтересно, как актер садится в машину, пьет кофе, звонит по телефону, берет в долг, прощается с любимой девушкой или как актриса делает макияж, в свой спектакль не приглашу. Я люблю актеров такими, какие они есть. Больше того, я даже люблю актеров самых странных, с комплексами и не люблю покладистых. Мне они, как режиссеру, не интересны. Я актерам прощаю то, что в театре называется «фирменное актерское блюдо – понты в сметане». Все актерские капризы, а один смоктуновский или аросиво чего стоили, искупаются мерой таланта. И не может быть настоящий талант послушным. Покладистый актер мне даже скушен. Я обожаю работать с невыносимыми актерскими характерами. Актерская данность – дело крайне специфическое, и не каждый актер способен сразу выдать нужный мне результат – Я не из тех режиссеров, которые кричат на актеров, бросают пепельницы. И у меня есть принцип, никогда не показывать актеру в лицах. Если он просто меня копирует, это кратчайший путь к тому, что он будет скучать на сцене. А ведь ему предстоит сыграть сотый спектакль, как первый. И еще я всегда отпускаю актера на любые съемки, но обратно иногда потом не беру. А вообще высший пилотаж для меня — пилотаж режиссерской работы, когда удается проникнуть в подсознание актера, и он мне, сам не замечая, рассказывает то, что я ему когда-то поведал, но уже как свое, обросшее плотью. Очень важно заставить актера существовать именно в том психологическом режиме, который тебе необходим, доказать ему, что твое решение единственно верное. И в отношениях актера и режиссера всегда есть тайна, Мистика, сговор. Актер должен настолько верить режиссеру, чтобы становиться в каких-то вещах его вторым «я». Мои отношения с актером носят романный характер. Это, конечно, обольщение, первое знакомство, ухаживание друг за другом, влюбленность. И как апогея этой любви рождается третий человек. Роль, образ. Это происходит в каждом спектакле. Я влюбляюсь в своих актрис но это никогда не выходит за рамки служебных взаимоотношений. Я сигнализирую им, выбрасываю маячки своего расположения к ним. Мне приятно отметить их новую прическу, оценить красивое платье, отпустить лишний раз с репетиции покурить или выпить кофе. Здесь у меня этакая бескорыстная корысть, потому что в состоянии любви каждая женщина даст больше. Правда, потом, когда приходит расставание... Я понимаю, что многие наши великие актеры, особенно актрисы, если не страдают потом, то испытывают душевный дискомфорт. А я расстраиваюсь из-за претензий, ревности обид. Ну вот, забыл, была нужна для спектакля, звонил по сто раз в день, а сейчас пропал, и актрису Энн стал любить больше. Это сложная тема абсолютно фрейдистского порядка. Вообще я стараюсь максимально раскрепостить актера во время работы, потому что знаю по собственному опыту. Атмосфера репетиции переходит в атмосферу спектакля. Скажем, мой бедный Марат Арбузов Домогаров, Ильин, Кузнецова, вообще весь замешан на любви. Без нее не возникла бы той концепции любви втроем, которая существовала в пьесе и никогда не вскрывалась. Иногда люди, не сталкивавшиеся со мной, в работе, обвиняет меня во всех смертных грехах. Поверив слухам, что Житинкина интересует лишь успех, они почему-то думают, что артисты для меня — марионетки, которых можно использовать так, как заблагорассудится. Но разве может человек, окончивший актерский факультет, так относиться к актерам? Не может. Я действительно всю актерскую кухню проверил на себе, на своей шкуре, и знаю, более закомплексованных существ в жизни просто нет. За выживание в этой мучительной профессии приходится расплачиваться собственной нервной системой. Часто терпеть невыносимое. Бывает, например, актеров-мужчин пренебрежительно осуждают за присутствие чего-то женского, забывая, что даже у самых брутальных из них профессия провоцирует нарциссизм. Обычный мужчина не смотрится в зеркало столько раз на дню. Конкуренция развивает в актерах-мужчинах чувства, больше свойственные женщинам. Иногда это приобретает уродливые формы. Но это уже по части психоаналитика. Досужие языки многих осуждают за тяжелый характер. Со мной работали и работают актрисы, которые считались трудными. Касаткина, Терехова, Гурченко, Полищук, Быстрицкая, Талызина, Голубкина. Говорят, они съедали режиссеров. Извините, они съели посредственность и серость. Они просто не хотели терять время, они ценили жизнь и себя в искусстве. Извините, Константин Сергеевич, я работал и работаю с актерами из разных театров и всегда выбираю красивые и щедрые индивидуальности. У меня в Калигуле работал Всеволод Якут. В спектакле «Желтый ангел» неповторимый дуэт Нина Дробышева и Анатолий Доскин. В спектакле театра Моссовета внезапно прошлым летом замечательно играла Валентина Талызина. В ночи Трибат Георгий Тараторкин. После братьев Карамазовых у него, пожалуй, не было такой значительной роли, как роль самого Стриндберга. В этом независимом проекте он был трогателен, смешон и ужасен. В академическом театре он не позволял себе быть таким. Вера Кузьминична Васильева до 95 лет блестяще играла в малом театре в моей пиковой даме, а в 90 лет в свой юбилей сыграла в родной сатире премьеру моего рокового влечения. В том же малом незабываемый Борис Клюев до последних дней играл Арбенина в «Моем маскараде». Артисты Ленкома Сергей Ченишвили, Дмитрий Марьянов и Андрей Соколов до моего спектакля «Игра в жмурике» не имели подобных масштабных ролей в родном театре. Наш признанный оскароносец Владимир Меньшов Изумительно играл старого Казанову в моем спектакле «Казанова» или «Уроки любви». Как бы пошло это ни звучало, я действительно боюсь, что может прерваться связь времен. Мастера уходят. Говоря образно, боюсь, что старики бросят нам оттуда мяч, а мы его не подхватим. Тогда грош нам цена. Я всегда делаю ставку на актера, будь то признанная звезда или звезда восходящая. Абсолютно. Мне кажется, как бы не выпендривался в хорошем смысле режиссер в начале XXI века его участь действительно умереть в актере. Спасибо, Константин Сергеевич. Плачет зритель, потому что плачет актер. Радуется, потому что видит актер счастлив. И это, я считаю, нормальная ситуация. Может быть, потому что, повторяю, я безумно люблю актеров. В последнее время я все чаще и чаще принимаю предложение поставить бенефис того или другого из них. Мне мои коллеги иногда пеняют, но разве можно обслуживать актеров? А я не обслуживаю. Я с удовольствием работаю с актерами-друзьями, с актерами-моими кумирами. Наши старики. Разве они, к примеру, не заслужили такого отношения? В 1996 году я выпустил спектакль на сцене театра имени Вахтангова «Веселые парни». Он был поставлен специально для гениального артиста Юрия Яковлева. А потом в Театре мини Совета вышел спектакль «Он пришел». Эта работа специально для Георгия Жонова. Стала его последней. Многие из актеров старшего поколения, которые принимают мои предложения играть в спектаклях, порой выбрасывают молодые коленца. Это так забавно и трогательно. Кто-то садится на диету, кто-то начинает покупать таблетки для похудения. Как замечательно. Актерская профессия публична, и чем больше в театре романов, странных историй, эротики, тем моложе театр. В театре должны быть мифы и легенды. Мне дорог актер со всеми его пригорками и ручейками. Что тут ценно, притягательно лично для меня? Скажу просто. Я ловлю невероятный кайф от одной мысли, что оперирую таким понятием, как эпоха. Ведь эти артисты эпоха, они не виноваты что время изменилось, и вот уже стыдливо убирают с афиш все звания, которых были удостоены эти люди. Народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии ЭРСФСР. Я попросил, чтобы к бенефису Юрия Яковлева все эти звания были на афише. То же самое попросил для Люси Курченко. Это их жизнь». Таких, как Юрий Яковлев, который никогда ни в каких партиях не состоял, никогда ничего для себя не выбивал. Он просто актер от Бога. И звание ему дали за то, что он актер. Увы, сейчас, по злому стечению обстоятельств, многие из наших любимцев как бы на обочине. Их не снимают, редко ставят для них спектакли, они нервничают, им кажется, что о них забыли. Я всегда при случае говорю им, Это не так. Вы все равно звезды на все времена. Чем крупнее звезда, тем дольше свет. Наверное, раскрываю кухню, но, признаюсь, мне было бы неинтересно ставить пьесы, если бы я одновременно не играл в некую игру. Игру с собой, со зрителем, с актерами. Я всегда стараюсь незаметно обольстить актеров, увлечь странным для них на первых порах замыслом. Затем, как начало любви, увлечения, разочарование, трагедии первых разрывов, было бы ужасно, если бы у меня со всеми были ровные отношения. Как сказал отец Бунина, я не гривенник, чтобы всем нравиться. Мне хочется, чтобы каждый блеснул в каком-то новом качестве. Думаю, у них я тоже вызываю любопытство. Надо понимать, что такое актерская профессия. Терпение. Бесконечное Терпение. Годами ждать ролей, не завидовать коллеге, который получил твою роль. Существовать в обойме двух-трех исполнителей на одну роль. Знать, что премьеру играешь не ты, и не пустить при этом себе пулю в лоб, не выпрыгнуть из окна. Бывает, и выпрыгивают, и спиваются. От хорошей ли это жизни. Кто-то скажет, «Ну что, актеры, посмотрите, как они веселы, как они тусуются». То здесь, то там. Но сегодня тусовки — та же работа. Актеры, которые мелькают на презентациях, фестивалях и пресс-конференциях, просто вкалывают, понимая, что надо напомнить о себе, быть на глазах у зрителей, режиссеров, продюсеров, банкиров. Кто-то выдерживает этот гон, кто-то нет. А если, скажем, ты занимаешься кропотливой работой, если у тебя не тот характер — сосредоточен на себе. Ушел из жизни сталкер Кайдановский. Я прекрасно помню его огромную комнату в коммуналке. Только книги и компьютер. Он не тусовался, но его сердце не выдержало. Актеры вообще не выдерживают испытания вакуумом. Актер должен быть кому-то нужен. Почему появляется пристрастие к алкоголю, наркотикам, если одинокий актер не востребован публикой, это для него конец». Спасает только любовь. Мне нравится, когда в театре возникают семейные пары. Тогда проще репетировать интимные эпизоды. Но бывает, что любовь приходится играть людям, которые расстаются или уже в разводе. Здесь сложно. Однако стопроцентные профессионалы не только преодолевают это — но и партнерски более активны, потому что возникает момент чисто актерской конкуренции. Кто тоньше сыграет, кто лучше скроет, что они в страшной конфронтации, в безобразном конфликте. И на сцене все получается настолько естественно, что наивный зритель, вчера прочитавший в газете о скандальном разводе, верит, что эта пара помирилась. Так рождаются всякие небылицы. Но занавес закрывается... Бывшие супруги уходят в разные стороны. А вообще, об актерах можно размышлять бесконечно. Авторитеты. Обожаю Антонена Арто с его манифестом театра жестокости. Люблю многие ранние вещи Петра Брука. К Ежегротовскому отношусь как К гуру, правда на расстоянии, никогда бы не хотел попасть в его секту. Упиваюсь пиной Бауш и Морисом Бежаром, Скучаю на спектаклях Питера Штайна. Плакал на спектаклях Ингмара Бергмана, осознавая пропасть между театром и кинематографом. Складывал свои кубики в рубиках Джорджа Стреллера. Смакую чувственность Патриса Широ и Нагиса Ашимы, купаюсь в метафорах Эймунтаса Никрошуса. Отечественных режиссеров сознательно не назову, чтобы никого не обидеть.